Последние дни перед стартом прошли незаметно. Все были заняты. Ермаков руководил работой группы обслуживания, грузившей Хьюс всем необходимым. Корабль был погребен под массой металлических конструкций, опутан паутиной шлангов и кабелей. Под ним теснились десятки машин, газгольдеров, машин-цистерн, тракторов, кранов и конвейеров. Работа велась днем и ночью. По толстым шлангам, покрытым пластами льда и ине, подавались сжиженные газы, водород и кислород. По тонким шлангам — вода и смазочные вещества. Конвейеры и краны забрасывали в люка баки, мешки и ящики с продуктами, снаряжением и оборудованием. Десятки людей в спецкостюмах копошились в урановых реакторах. Приехавшие из Новосибирска специалисты микрон за микроном проверяли слой абсолютного отражателя — В этой неправдоподобной, тонкой и вместе с тем самой прочной в мире броне могли оказаться микроскопические изъяны, которые привели бы экспедицию к мгновенной огненной гибели. Сам Краюхин приехал поглядеть, как с купола Хьюса сняли толстую титановую плиту и осторожно опустили в зарядные камеры фотонного реактора баллоны капсулы со смесью жидкого трития и дейтерия. Затем плиту опустили на место и в тот же день затащили и укрепили над ней огромный контейнер «С мальчиком. С этим дурацким ящиком на горбу», — досадливо сказала Вера Николаевна, — «хиус имеет какой-то доморощенный вид». Ляхов со Спицыным и Крутиком все эти дни проводил в рубке, где было сосредоточено управление планетолетом. Дауги Юрковский занимались изучением новых данных о Венере, привезенных Ляховым, без конца спорили, составляли какие-то таинственные радиограммы — Несли их на подпись Краюхину и потом на радиостанцию. В самый разгар этой горячки Краюхин вызвал Быкова и поехал с ним на один из подземных складов на южной окраине города. В сухом и светлом помещении склада Быков увидел ящики с оружием. «Знакомые штучки?» — осведомился Краюхин. Быков с недоумением посмотрел на него и нагнулся. «Карабин-автомат образца 75 года». «А вот те...» «Реактивные ружья, пистолеты. Ну вот, выбирайте». «Быков понял. На всех?» «На всех. Да возьмите и запасец». «Быков молча отобрал восемь новеньких карабинов, несколько десятков ручных гранат, лучевые пистолеты, финские ножи в светло-желтых кожаных чехлах». «А патроны где? И капсулы для гранат?» «Есть патроны, капсулы и все, что хотите». «Напишите начальнику склада, что вам нужно». Они спустились этажом ниже. «Это тоже для вас», — сказал Краюхин, указывая на цилиндрические предметы, тускло отсвечивающие вороненными боками. «Атомные мины», — пробормотал Быков. «Знаете?» «Как не знать?» «Возьмите 10 комплектов. Прихватите десяток висячих прожекторных ракет». Спустя два часа через город на полигон проехала машина, груженная тяжелыми пластмассовыми ящиками, И десятью круглыми решетчатыми футлярами. Еще через два часа эти ящики и футляры, при посильном участии под личным наблюдением быкова, были погружены на Хиус. Наконец, все было закончено. В течение одной ночи исчезли легкие и неуклюжие фермы, опутывавшие планетолет, шланги, краны и конвейеры. Ушли машины и трактора, уехали люди. На истоптанной, развороченной земле остались под моросящим дождем только обрывки проводов и тросов, куски фанеры, несколько забытых досок, да вбитые в грязь клочьям маслянистой упаковочной бумаги. Краюхин в сопровождении и начальника группы обслуживания облазил все помещения Хиуса. Все пересмотрел и перетрогал. Придирчиво и подозрительно прислушался к мощному гулу включенных для пробы соленоидов. Сделал несколько пустячных замечаний, слез на землю вытер руки о край плаща и сказал, «Пожалуй, все в порядке, Анатолий Борисович. Подписывайте акт». Ермаков согласно наклонил голову. Начальник группы обслуживания облегченно вздохнул, потоптался, затем спросил, покашливая, «Когда же старт, Николай Захарович? Завтра?» Но, как оказалось, оставались еще кое-какие формальности. В городе Краюхина срочно вызвали на радиостанцию, и, вернувшись оттуда, он сухо, так, по крайней мере, показалось Быкову, сообщил, что старт откладывается на утро-послезавтра, а завтра прибывает комиссия. «И вечером будет э, торжественный обед. Можно без фраков». Юрковский энергично пошевелил губами, Ермаков равнодушно зевнул, а Крутиков пожал плечами и снова углубился в какую-то книгу. «Пойдем прогуляемся», — предложил Дауги Быкову. Они вышли из гостиницы, — и спеша направились вдоль улицы к полигону. «Тосты, напыщенные речи», — сказал Иоганныч устало. «Терпеть этого не могу». «Ну, знаешь», — Быков недовольно поглядел на него, «такое событие все-таки». «Да какое оно такое? Люди делают свое дело». «Чего же тут экстраординарного? Ведь не назначается же специальная комиссия, скажем, для того, чтобы отметить отправление геологической экспедиции». Бывает, наверное, что и назначается? И напрасно. Это только на нервы действует. Не знаю, не знаю. Все-таки проявление внимания, так сказать, люди идут на риск. Не хвастайся, сказал Дауги строго. Богов сконфузился. На риск. Думаешь, эти министерские понимают, что такое риск? Проявление внимания, Дауги сплюнул, это же сплошная казенщина, и никакого чувства так-то. Обязательно найдется какой-нибудь и шаг, который будет превозносить до небес органавтов Вселенной, а заодно и самого себя за мудрое руководство упомянутыми органавтами. Причем, заметь, настоящие, ценные работники аппарата Министерства сюда не поедут специально на проводы. Ни Корышкин, ни Привалов, ни Стручинский. Во-первых, они заняты по горло. Во-вторых, они достаточно тактичны. В-третьих, отлично понимают, что это все комедия». Впрочем, это каждый понимает. Некоторое время они шли молча. Быков спросил, «Так почему же так делается?» «А черт его знает почему! Думаю, это еще с первых лет после революции. Тогда еще, наверное, нужно было воодушевлять людей, напомнить им об их долге, разъяснить им значение предстоящей работы. Вот с тех пор и повелось так. И не могут отказаться от дурацкого обычая». Ведь кому лучше нас понимать значение того, что делает сейчас с нашей помощью Краюхин? Вот увидишь, они будут делать вид, что только благодаря им и так далее, а Краюхину потребовалось битых пять лет, чтобы отвоевать проекту Хиуса место под солнцем. Долги помолчал, затем добавил: "Конечно, формально министерство должно иметь акт комиссии о состоянии Хиуса перед стартом." «Ну уж эти банкеты...» Быков не стал возражать. Спорить не хотелось, и, кроме того, он чувствовал, что и Оганыч во многом прав. Они повернули назад. И тут он заметил, что встречные прохожие почтительно сторонятся их, давая им дорогу, а некоторые в знак приветствия прикладывают руку к головному убору. Он обратил на это внимание Долги. Тот рассмеялся. «Мы живем здесь уже месяц, и все в городе знают, кто мы такие». Знают они и то, что послезавтра мы прыгнем. Снова пошел дождь, и они поспешно вернулись в гостиницу. У входа в столовую Дауги остановился, попятился и толкнул Быкова локтем. Тихо! Столовая была освещена неярким вечерним солнцем. На диване, склонившись друг к другу, сидели Богдан Спицын и Вера Николаевна. Они молчали, глядя в окно, И лица их были так серьезные и необычайно грустны, что у Быкова сжалось сердце. Большая белая рука Богдана обнимала узкие хрупкие плечи женщины. Дауги потянул Алексей за рукав, и они на цыпочках прошли на второй этаж. — Вот Алексей как бывает, — проговорил Дауги. — Встречаются только на неделю, на две и снова в разные стороны. Она старше его на пять лет. — Любовь? «Ничего не поделаешь. Настоящая. Большая любовь». Он задумался. Быков осторожно спросил, «Чего же они не поженятся?» «Что? Почему не поженятся?» — не сразу отозвался Долги. «Да при чем здесь это? Они встречаются раз, много-два раза в год, понимаешь?» «Понимаю», — пробормотал Быков, но затем сказал решительно, «Нет». Ни черта не понимаю. Женились бы, жили бы вместе, вместе и летали. Вместе. Вместе им нельзя, Алексей. Они встречаются раз-два в год. Летать им вместе нельзя, ведь Богдан ходит в такие экспедиции, куда женщин не берут. Какая же это будет семья? Нет, твердо сказал Быков. Могли бы как-то устроить, если бы захотели. Может быть, конечно. Может быть, они просто выдумали себе эту любовь. «Ну вот ты, я бы, Алексей!» — голос Долги дрогнул. «Я бы жизнь за любимую женщину отдал. Я, друг мой, слабый человек». На следующий день прилетели гости из Москвы. К удивлению и удовольствию Быкова ужин прошел весело. Были речи и неплохие, как показалось ему, и тосты только шампанское, и, по желанию, межпланетники держались чинно и благопристойно, вежливо вставали и кланялись и даже смеялись, когда кому-либо из гостей случалось сострить. Краюхин рассказал несколько комических эпизодов из раннего периода межпланетных сообщений, а Юрковский вдруг разразился стихами Багрицкого. Он прочитал своих любимых контрабандистов и, когда смолкли аплодисменты, сказал грустно. вот. Сколько хороших стихов о море и моряках. А о нас совсем нет. Сплошное «Ты лети, моя ракета». «Поэты знают море тысячи лет», — заметила Вера Николаевна. «А пространство они совсем еще не знают. Потерпи, Володя. Будут отличные стихи о нас». Юрковский поцеловал ее руку. «Терплю, Верочка. А пока у нас только остается, как ты в старину». Покинув отчий дом, поплыли мы тирам-там-там за золотым руном. Когда гости разошлись, Крутиков вздохнул и заметил. «Слава Богу, хорошо посидели. Только...» — да, кивнул Дауги, «В своем кругу прощальный обед был бы лучше». Краюхин поднялся, шумом отодвинул свое кресло. «Прошу внимания, друзья мои», — сказал он. «Одну минуту внимания». Сейчас мы в своем кругу, и мне хочется сказать вам несколько слов. Алексей Петрович, налейте, пожалуйста, всем вина. Пока, капли, не беспокойся. Вот так, благодарю вас. Друзья, я здесь самый старый межпланетник. Да, страшно вспомнить, на каких гробах мы начинали дело. По сравнению с Хиусом, это были колымаги, чтобы не сказать хуже. Но я не из тех самодовольных дураков, которые ворчат, что нынешней молодежи не в пример легче, чем было нам. Ибо я знаю, как сложна ваша задача. Задача всегда определяется средствами, и насколько мощнее ваши теперешние средства, настолько сложнее и ваша задача. Вам будет не легче, чем нам, и даже труднее, ибо на вас больше ответственности. Друзья, если вам будет очень трудно, нестерпимо трудно, прошу вас, вспомните, для кого... И во имя чего вы это делаете? Я знаю вас всех достаточно хорошо, чтобы быть уверенным, если вы об этом вспомните, сил у вас будет больше. Ну, вот и все. За вас. Он поднял свой бокал, выпил и быстро вышел из комнаты. Некоторое время все молчали. Затем поднялся Юрковский и сказал негромко. — Что ж, аргонавты, за старика. В этот вечер Быков долго не мог уснуть. Он встал, зажег свет и сел за стол, уставясь на лампочку, и так сидел долго. Взгляд его упал на газету, которую он так и не удосужился просмотреть сегодня. Смелее внедрять высокочастотную вспашку, передавая «Исландские школьники на каникулах в Крыму», Дальневосточные подводные совхозы дадут государству сверхплана 30 миллионов тонн планктона. Запуск новой ТЭС мощностью в полтора миллиона киловатт Верхоянске, Гонки микровертолетов. Победитель — 15-летний школьник Вася Птицын. На беговой дорожке — столетние конькобежцы. Быков листал газету, шелестя бумагой. Фестиваль стереофильмов стран Латинской Америки — Строительство англо-китайско-советской астрофизической обсерватории на Луне с Марса сообщают. Быков просмотрел газету, подумал и, сложив, сунул в карман куртки. Это надо взять с собой. Это дыхание Земли, могучий пульс родной планеты, который хочется ощущать и в далеком рейсе. Символ. Алексей вздохнул и погасил свет. Утро старта было ясное. В пять часов никто уже не спал. Все собрались в гостиной, сидели или слонялись из угла в угол. За завтраком ели мало и неохотно. Ермаков делал вид, что не замечает этого. Краюхины гости о чем-то переговаривались в полголоса. Подали машины. Несмотря на ранний час, улицы были полны людей. Никто не выкрикивал лозунги и приветствия. Никто не подбегал с цветами. Люди просто стояли и смотрели, но смотрели так, как смотрят на родных и близких, уходящих в далекий опасный путь. Машины выехали за город. И тут с Быковым произошло то, о чем он долго вспоминал потом с недоумением и стыдом. Какое-то странное цепенение охватило его. Он как бы раздвоился и с безучастным любопытством смотрел на себя со стороны, не в силах сосредоточиться — Обрывки мысли метались у него в голове, но ни за одну из них он не мог ухватиться и заставить себя вполне последовательно реагировать на то, что происходит вокруг. Они проехали мимо стартовых установок, и Быков долго и упорно старался представить себе, о чем думает ворона, сидящая на одной из них. У Капониров все стали прощаться. Быков машинально пожимал чьи-то руки, чувствуя на своем лице глуповатую застывшую улыбку, не имея сил согнать ее. Краюхин что-то сказал ему, они обнялись и поцеловались. И опять Алексей Петрович подумал только, что щека Краюхина очень холодная и очень шершавая. Он с готовностью кивал головой, когда ему что-то с жаром говорил председатель горсовета, похлопывая по плечу. Затем он на негнущихся деревянных ногах отошел в сторону и смотрел, как Спицын обнял Веру Николаевну, а она гладит ладонями его лицо. Дауги взял Алексея за руку и подвел к машине. Когда Быков поднял глаза, над ним уже громоздилась матово-отсвечивающая выпуклая поверхность реакторного кольца. Наконец он понял, что мешало ему. В мозгу бессознательно, но отчетливо билась одна и та же мысль. «В последний раз». «В последний раз». Он не мог вспомнить, когда это впервые пришло ему в голову, но теперь отделаться от этих слов было невозможно. «По местам!» — крикнул Ермаков неестественно резким голосом. Быков оглянулся. Машины, которые подвезли их к Хиусу, уже уехали. Кругом расстилалась ровная пустынная тундра. «Алексей Петрович, не задерживайтесь!» Последние шаги по земле. Со странным любопытством, прислушиваясь к себе, подумал он, подходя к гибкому металлическому трапу. «Последний глоток земного воздуха», — думал он, ухватившись за край люка. Кто-то, кажется, Юрковский, сердито оттолкнул его и попросил быть осторожнее. «Последний взгляд на голубое небо». Люк со звоном захлопнулся. Тогда он понял, что боится. «Просто-напросто трусит». Он сразу успокоился и пошел вслед за долги в кают-компанию. Они расселись в креслах — Быков, Дауги и Юрковский — и молча пристегнулись широкими эластичными ремнями. Ермаков, Спицын и Крутиков были, вероятно, в рубке. Быков посмотрел на Юрковского. Лицо Юрковского было сердитое, на носу виднелось желтоватое пятно. «Здорово все-таки я его тогда», — подумал Быков с мимолетным раскаянием. «Приготовиться!» – раздался из невидимого репродуктора высокий и звонкий голос Ермакова. Наступила мертвая тишина. На мгновение Быков почувствовал тошноту и слабость. Огромным усилием воли он подавил отвратительное ощущение беспомощности и покосился на долги. Тот сосредоточенно смотрел прямо перед собой. «Старт!» Громовой гул донесся откуда-то снизу. Все вдруг сдвинулось. Сиденье кресла мягко навалилось на тело. Быков изо всех сил зажмурил глаза и увидел разноцветные круги. Гол усилился, стал тише и, наконец, затих. Наступила тишина. Быков осторожно приподнял веки и повернулся к Дауге. «Боля больше не будет», — ясным веселым голосом сказал Дауге. «Старт дан». Юрковский вдруг яростно хлопнул себя по лбу. «Что с тобой?» – встревожно спросил Долги. «Дьявольщина! Я забыл электробритву в гостинице и, кажется, не выключил ее». Быков с некоторым трудом принял сидячее положение, крепко потер ладонями виски и облегченно вздохнул.